Глава 13. У меня все шансы оказаться первым, кого избил лично Бог. "Не сквернословь", буркнул Йорк своим низким голосом. "Да ну я ну какого?" Пытался я собраться с мыслями. "Ну, в смысле, это А", улыбнулся обрадованный мужчина. "Слабоумный, да?" «Ты моя радость!» Он протянул свою огромную лапищу и ласково потрепал меня за щеку. А я лишь мог ошарашенно пялиться на развернувшегося бога. «Угораздило же! Тысячи лет сидеть в этой хибаре, а первый гость даже два слова связать не может! Заходи уже!» Половина рожи нестерпимо болела. Он мне чуть харю не разорвал своим ласковым жестом. Но я послушно шагнул за порог, как почувствовал раскат боли, пронзивший все тело. Свист ветра в ушах, белесые вспышки перед глазами и сухая пыль бьет в ноздри при каждой попытке вдохнуть. Опершись ладонями о землю, я принялся мотать головой из стороны в сторону. Какой-то непонятный шум пытался пробить мне череп, а я никак не мог понять, откуда он исходит. Когда все три изображения перед глазами сложились в одно единственное, я, наконец, смог сфокусировать взгляд. Этот сраный бог стоял перед входом и громогласно хохотал. А я валялся метрах в ста от порога, который перешагнул мгновение назад. Знакомое чувство начало закипать где-то в глубине души, и оно толкало на необдуманные и опрометчивые поступки. Но так хотелось выдавить глаза одному хохочущему богу. Я медленно встал и пошел вперед. Только сейчас понял, что с собой нет ни одного револьвера или гранаты. Только тяжелый осколок меча. Йорк тем временем успокоился, вытер якобы выступившие слезы и примирительно поднял руки. «Никогда не надоедает!» «Ладно, спокойно, свирепый парень. Заходи уже. Приглашаю тебя стать гостем в моем доме на этот день!» Сказал и пригнулся, чтобы боком протиснуться внутрь. Я аккуратно приблизился ко входу и заглянул внутрь. Там было темно, и лишь тени выдавали очертания какой-то мебели. Но не стоять же на пороге, тем более я не знаю, как отсюда свалить. Аккуратно подвинул ногу так, чтобы она самым краем пересекла порог. Громкий хлопок заставил меня отскочить от двери. Изнутри вновь раздался хохот, от которого ржавчина начала осыпаться со стен здания. Я подавил нарастающую злость и одним широким шагом зашел внутрь. Пару секунд ничего не происходило, и я, наконец, открыл глаза. А внутри оказалось довольно светло. Массивный дубовый стол в центре, кухонный гарнитур у стены, пара каких-то ящиков, да две двери по обе стороны. Глянул на потолок. Вполне обычная люстра с лампочками. Обстановка хотя и обветшалая, но вполне современная. Не как в Рорке. Чё приперся? — спросил хозяин дома, шебурша по ящикам у стены. Так вот э, это. Я кивнул на осколок меча в руке. А, -а, -а" понимающе произнес он. Оставил в покое какие-то баночки, подошел ко мне и взял меч. Затем пересек комнату и пнул здоровенный ящик в углу. Крышка откинулась, звякнув о стену. Йорк бросил кусок меча в ящик, и тот со звоном присоединился к остальному содержимому. Но прежде чем бог захлопнул крышку, я успел заметить, что было внутри мечи точно такие же, как и мой. Все обломаны одним и тем же образом. Весь громадный ящик был заполнен абсолютно одинаковыми мечами с абсолютно одинаково сломанными лезвиями. Крышка не хотела закрываться, так что Йорк что-то пробурчал себе под нос и придавил ее ногой. Я уверен, что перед тем, как захлопнуться, ящик продавило в пол на пару сантиметров. «Что-то еще?» — спросил он, возвращаясь на кухню. «Ну так это...» «Абсолютного ханта хотел бы... попросить?» Добавлял я слова, ожидая ответной реакции. «Пожалуйста». «А, ну да, ну да. Точно. Абсолютный пант». «Хант». «Да неважно. Вот, держи, пожалуйста». Передо мной на столе оказалась железная кружка с какой-то мутной жижей внутри. Я с недоверием перевел взгляд содержимого на Йорка и обратно. «Пей, пей!» «Ты же сам попросил!» «Залпом За пей, не боись!» — подбодрил он ровным голосом. Я не знал, что мне делать. Урасвов как-то нигде не завалялась инструкции как общаться с Богом и можно ли пить непонятную муть в его доме. С другой стороны, вдруг обидится? Очередной полет на сто метров? У меня и так все тело до сих пор потряхивает, а левая половина лица, кажется, навсегда онемела. Я взял стакан, зажмурился и влил в себя содержимое. Эффект оказался незамедлительным. Меня скрутило пополам, во рту и горле словно локальный армагеддон начался. Кажется, я научился дышать демоническим пламенем. Но из-за выкатившихся слез ничего не видно. Каждый вдох обжигал легкие, но лишь для того, чтобы вырваться обратно безудержным кашлем. «Что это?» — просипел я, пытаясь удержать равновесие, стоя на коленях. «Самогон!» — произнес Йорк довольным голосом. — Сам делаю. Хорош, да? Любое дерьмо из мозгов выбивает напрочь. И пантов, и хантов, и хотелки твои сраные. — Вот ты, ублюдок, — просипел я не в силах сдерживать ярость. — Где вас таких набирают, а? Что ты, что Ред, что этот говнюк с мечом. — Хорошие люди, значит, — произнес бог. — А ты неблагодарный. Смотри, как говорить начал. — Я же тебя от слабоумия вылечил. «Хоть бы спасибо сказал!» «Эх, что за народ в этом тысячелетии!» Я поднялся с пола, опираясь на спинку огромного стула. Кое-как присел на него, переводя дух, и стараясь не смотреть на Бога. Тот как раз присел напротив и пододвинул ко мне новую кружку. От этого жеста я чуть не опрокинул стул. «Да не ссы ты так, а, кофе это! Нормальный, сам варил!» С еще большим недоверием я покосился на кружку. В этот раз принюхался и медленно взял чашку в руки. Пахло просто обалденно. И на вкус тоже, хоть и немного обжигало. Даже в Рорке такого не пробовал. Хотя вроде бы обычный черный кофе. Я оглядел кухню, но так и не нашел ничего похожего даже на турку, не говоря уж о кофемашине. Я это... пытался собраться с мыслями. Про договор о войне пришел спросить. Ну что еще мне было говорить? Я вообще не знал, что с богами в Рорке можно встретиться вот так. Да, когда служители молятся и взывают к ним, то часто получают ответ. Но это выражается косвенными признаками, вроде бафов или еще каких усилений. Интересно, много игроков могут похвастаться, что с ними разговаривал бог. А сколько из них пили с ним божественный самогон? Такими темпами у меня все шансы оказаться первым, кого бог избил. Что конкретно интересует? «Да вообще, в целом, наверное. Я вообще ничего не знаю, так что все интересует». «Ну, раз ты принес осколок меча, что ранил бога войны, то, значит, что-то да знаешь». «Ну, вот так, по мелочи». Легенду о вечном страннике слышал. Фрески видел в зале славы с черным императором на вершине пирамиды. «Враг и все. Никогда не стоял на вершине пирамиды. Внутри был один раз, это да». Все там были. Я с Роркхом, хотя тогда он еще не был Роркхом. Сам Иуэ вел нас. Этот пацан еще, который в льва превращался. Не помню, как его. Те двое братьев из легенды, само собой. Еще тот ублюдок был, из-за которого вся каша и заварилась. Я заткнулся, впитывая каждое слово. Вопросы выстреливали в голове со скоростью пулемета, но я в буквальном смысле прикусил себе язык, чтобы не ляпнуть чего-нибудь. Пусть говорит. «А ты, получается, только с Иуэ незнаком», — продолжил он, постукивая пальцем по подбородку. «Да, если в прошлый раз был изначальный рорк, то в этот раз...» «Иуэ?» — не сдержался я. «Да, бог войны, битвы и апокалипсиса. Ты наверняка про него слышал. Он еще музыкантом подрабатывал, песни сочинял. Вроде как даже целый оркестр себе собрал в одном из миров». «Только не вздумай его по имени назвать, если встретишь. Он моментально бесится, а характер у него вообще скверный». В голове тут же промелькнули образы духов шаманов, бьющих в барабаны на вершине пирамиды, «Или в центре площади. Оркестр, значит?» «А чего он бесится-то?» — спросил я первое, а значит, и самое важное, что пришло в голову. «Да я-то откуда знаю?» «Говорит, мол, имя бабское». Он даже папашу своего грохнул раз десять. Говорит, не за это, мол, за дело было. Но характер у него реально так себе. — А ты тогда бог чего? — продолжил я. — Ну, раз есть бог войны и всего такого, то ты тоже бог чего-то. А святой Яр? — Яр не настоящий бог. Он создан Роркхом в рамках договора о войне. Настоящих богов в каждом мире всего трое. Тоже из-за договора. А ты? А я тоже не бог. Хоть и занимаю место одного из троих, но так уж получилось. Я тут что-то вроде исполняющего обязанности бога. Типа как верховный служитель или епископ? Тебе еще самогона плеснуть? Опять какой-то бред несешь? Не-не, спасибо, замахал я руками. Мне на сегодня хватит. Я вообще не пью больше. Никогда. Ну, смотри, подлечу, мне не жалко. Так что там с богами, напомнил я суть разговора. Да ничего, в общем-то. С Роркхом сражаются потроя. Договор заключили сразу, прямо там, в пирамиде, с которой все и началось. Там же такой хаос был и мрак. Слишком много сил сошлось в одном месте. Вот и договорились о сопутствующем ущербе, понимаешь? Нет, честно ответил я. И не предлагай самогон, тут не в этом проблема. Просто ты ничего толком не объясняешь. Или я все же переборщил с дозой, — хмыкнул Йорк. Ладно, раз уж ты пришел с осколком меча, то я обязан рассказать все полностью. Слушай. И я слушал. Внимательно, не отрывая взгляда от Бога, что сидел и пил кофе напротив. Старался запомнить каждое слово и мог лишь надеяться, что запись тоже ведется. В какой-то момент могло показаться, что передо мной сидит обычный человек, как Неписи или Ханты в Роркхе. Громадный, но не мускулистый, как тот же Мечник. Просто громадный. Его фигура говорила о суровой молодости, где выживали лишь самые сильные. А сейчас на меня смотрел уставший, изъеденный морщинами человек, которому на вид было лет сорок-пятьдесят. Поживший жизнь, знающий многое, но не торопящийся умирать. Мне казалось, что он хочет покоя. Хочет просто сидеть в этом обветшалом доме посреди пустоши и пить свой кофе. А я тут мешаю со своими вопросами. Потому и речь его была быстрой и краткой, и только по делу. Йорк говорил мне о вещах и событиях, выходящих далеко за пределы стандартного лора игры. Был мир, с которого все началось. В этом мире была та самая пирамида. И именно в ней родился Рорк. А вот как именно это произошло, он почему-то отказался рассказывать. Рорк был могуч и ненасытен. Он хотел пожирать миры просто ради забавы, потому что ему скучно. Боги были против. Какие боги, откуда они, тоже не ясно, так как Йорк был знаком лишь с Иуэ и еще каким-то другим, но того не было в пирамиде. Силу обеих сторон было предостаточно, но если они столкнутся в одном из миров, то победа не достанется никому. Мир просто уничтожит. И ни одна из сторон этого не желала, потому и был заключен договор о войне. Честные правила игры, которые обязаны соблюдать обе стороны. Рорк приходит в мир, чтобы его сожрать, трое из богов спускаются, чтобы этого не допустить. Рорк не использует всю свою мощь, а боги накладывают на себя великие печати, сковывающие их в силу. И тогда изначальные шансы на победу равны. Пятьдесят на пятьдесят. Третье великое заклинание из трех созданных богом всей магии — Великая Печать. Она позволяет богам сражаться наравне со смертными в любом из миров. И даже сейчас в Роркхе находятся еще два бога, сражающихся вместе с людьми. Хотя, может, они и мертвы уже. «Победа в войне», — произнес я, задумавшись. «Пройти Роркх, значит». Вот о чем он говорил тогда. Получается, раз вы в курсе этой легенды. А кто другие два? Без понятия, пожал плечами Йорк. Каждый раз приходят разные. Их же по два остается. Это я занимаю чужое место раз за разом, но так уж получилось. А почему трое? Почему не сотня? Даже если они как обычные люди, они же все равно боги. Все в мире устойчиво лишь когда тройственно. Нельзя усидеть на стуле с одной или двумя ножками. А на трех можно. На четырех тоже нормально сидится, — буркнул я и поймал на себе свирепый взгляд Йорка. «Слушай, мелкий», — произнес он после паузы, — «я во всем этом не силен. Я же не бог магии или каких-нибудь заумных штук. Что слышал, то и сказал. Хочешь — верь, хочешь — иди ищи других двух богов и у них спрашивай». «Все, все», — поднял я примирительно ладони. «Три так три, мне-то какая разница? Я сам больше по револьверам, чем по всей этой магической фигне». Йорк посмотрел на меня и хмыкнул. Кажется, одобрительно, если судить по приподнявшимся уголкам его губ. «Рорк пожирает миры, а затем обращает их в свою армию. Вытаскивает из порабощенного мира все самое жуткое и смертоносное, придавая ему форму. Легенды, кошмары, верования, чудовища. Все становится реальностью в его руках. Твари пополняют его армию, но взамен он платит высокую цену. Дабы соблюсти баланс в договоре, сильнейший воин из каждого мира становится древним, чтобы пойти в следующий мир и встать на его защиту. Один? Один воин против толп живших кошмаров? Поверь, это равноценный обмен. Я сражаюсь с ним в каждом из миров. Я сам собираю лучших воинов из тысяч павших и веду их за собой. Без обид, Йорк, я снова примирительно поднял руки. Но пока у тебя что-то не очень получается. Знаю, — отмахнулся он. Этот монстр меня переиграл. Он всех переиграл. Его миньоны живы благодаря ему. Он сам придает им форму и отправляет в бой. А древние, они... Они древние. Слишком. Каждый из воинов способен сражаться в десятках миров, но он надеется лишь на свою силу. Время беспощадно, и оно берет свое. Великие воины рассыпаются прахом, теряют свою силу, но не могут погибнуть, связанные договором. Поэтому в Роркхе, в городе, я имею в виду, так много призраков. Это лишь тени самих себя прежних, Они не способны сражаться. Баланс нарушен, но не договор. Потому с каждым новым порабощенным миром Рорк лишь сильнее. Но ты же сам сказал шансы 50 на 50. Да, а толку? Эти шансы длятся секунды. Когда все только начинается. Рорк приходит в мир, боги спускаются следом, армии равны, а затем первая битва и все. И с каждой следующей победа этого монстра становится все неизбежней. И как нам его одолеть? Должен же быть способ. И он есть. Это предусмотрено договором. Великая битва раз в несколько лет. Если мир сможет отразить несколько таких подряд, то он будет свободен с того момента и до конца времен. Одно поражение станет началом конца, понимаешь? Великая оборона. Да, Арч, ты пришел ко мне за ответами, но ты уже опоздал. Рорк уже победил. Я пытался осмыслить информацию, упорядочить и устаканить у себя в голове. Если предположить, что это все правда, то что это значит? Глобальный вайп? Обнуление сервера? Вторая фаза Роркха с новым городом и декорациями? Новый темный бог Яр, который выступит против игроков. Так, что ли, получается? Слишком много Роркха. Слишком путанно. Слишком связано. Хохуро спросил я. Самый древний из тех, кто еще сохранил свой облик. Сейчас он вроде главы всех древних. Юмидай? «Тоже древний. Его мир погиб не так давно». «Безумный мечник?» «Не слышал о таком». «Хауст?» «А, этот. Ну да, только он скорее безумный топорист». «Хотя нет, обезумел он после гибели мира. Этот формально древний, но по факту самый молодой. Его мир пал последним». «И потому он обезумел?» «Нет». Он заставил Юмедаев писать под кожу заклинаний на изначальном языке. Ну, или близком к изначальному. И так стал гораздо сильнее. И как это связано с безумием, удивился я. Йорк оторвался от чашки с кофе и посмотрел на меня словно на идиота. Медленно вдохнул, расширившись чуть ли не на четверть, а затем выдохнул. «Если ты здесь, то должен был бы знать». Хотя к осколку войны можно прийти разными путями. Руна на языке, близком к изначальному, убивает живое существо, на которое нанесено. Даже нынешние боги не выдержат такого. Это я знаю. Экспериментировал. Не про богов, но про живых людей. А хауст древний. И, согласно договору, бессмертен в каком-то смысле. В каком виде он пришел в следующий мир, в таком и остается. Рорк поддерживает его своими силами, понимаешь?» «Нет», — честно ответил я. «Под кожей Хауста почти тысяча рун, и они наносились, пока он был в сознании. Иногда Юмидай успевал закончить новую руну, но затем хауст воскресал, и все по новой. Он умирал сотни раз подряд. Мучительно. Нет смерти страшнее, чем от изначальной силы, впивающейся в твое тело и разум». И все это лишь для того, чтобы стать сильнее и остановить монстра, что уничтожил его родной мир. Так что я не ошибся в выборе, когда забирал его с собой. Я даже не знал, что сказать. Мне проще считать, что безумный мечник — это всего лишь хант и непись. Пусть он думает, что умирал сотни раз, но ведь на самом деле этого не было, а игрок лишь прекрасно отыгрывает роль. А черный кот? Странный такой. Сквозь него еще пули пролетают. «Древний», — кивнул Йорк. «Один из первых, что стал призраком. Он из рас алтараи, которых поработили настолько давно, что уже и не сосчитать прошедших веков». Еще один кусочек пазла появился в моей голове. Знакомое название. Но вот куда его поставить в общей картине мира? Пока даже не знаю, с какой стороны подойти к этому. — А как это все связано с легендой о Вечном Страннике? — Ну, я имею в виду, там же все иначе было. Эти Ашу и Оху. — Аху и Ошу, скорее всего. Не знаю, которую из версий ты слышал, но легенда потому и называется легендой. Там все метафорично, все упрощено. На самом деле все сложнее. Так получилось, что мы с Роркхом крепко связаны. — Ты с этим чудовищем? Он не чудовище. Он скорее ребенок. Маленький, кровожадный и агрессивный, но ребенок. В нем нет злобы или ненависти. Для Роркха это все одна большая игра, в которую он играет. С миллионами новых игрушек. Связаны, — обдумывал я его слова. Два Роркха, не один. Первый злобный и кровожадный, а другой ты? так мне сказал Юмидай. «Не я. Вернее, не совсем я. Ну да, если где-то кто-то храбро сражается, он должен получить то, что его по праву. Если кто-то лукавит или хитрит, то он должен понести наказание. Я так считаю. Только сильные духом и телом способны противостоять такому чудовищу, как Рорг. Но я связан обязательствами Бога и не могу напрямую влиять на события. Поэтому Юмидай делает это за меня. «Он посланник моей воли, хоть я и запретил ему говорить об этом кому бы то ни было. Ты же понимаешь, что с тобой будет, если проболтаешься?» Я бы ответил, что никому ничего не скажу, но и сам нифига не понял. «Юмидай следит, чтобы Рорк раздавал всем по заслугам?» «В том числе. Он сильнейший маг, способный влиять на разум живых существ. Если тени подконтрольны Рорк, разумеется». Поэтому каждый раз, когда тебя случайно спасает незнакомец, это дело рук Юмидая. Если чудовищная тварь не полегла от рук человека, а вместо этого столкнулась с тобой, это Юмидай. Если ты вот-вот сдохнешь после тяжелого боя, а затем случайно находишь волшебный эликсир, это Юмидай. Я понял, понял. Короче говоря, Юмидай — это сраный кукловод, а ты кукловод кукловода. Не всегда, но я стараюсь. Сильными не рождаются, это я знаю точно. Сила закаляется в бою. И я даю людям этот бой. Трусы и слабаки сдохнут, уйдя на корм Роркху. Сильные станут еще сильнее и смогут сражаться. Судя по тому, что мы просрали великую оборону, в твоей тактике есть пробелы. Без обид, только не бей. Раньше было еще хуже. — вздохнул Йорк, успокаиваясь. — Хотя ваш мир вообще поголовно из слабаков состоит. Или это Рорк стал слишком искусен, соблазняя души людей порочными желаниями? Деньги, секс, дурман? — Да, этими тремя словами всю суть Роркха описать можно. Я про город. — Вот и я о чем. Как бы сильно я и древние не старались, все чаще битвы проигрываются, не успев начаться. Так, а что с легендой? Как же Ошу, что шел впереди тебя и сражался с тобой? Ты же черный император, да? Наверное, — флегматично пожал плечами Йорк. Говорю же, все куда сложнее. Нет никаких городов на пути. Нет монстров из-за горной гряды. Нет следопытой тайных троп. Нет великой армии, состоящей из сильных воинов. Есть только Рорк. Это все вместе. «Города — это миры, и мы приходим туда всем скопом. Я, древние, монстры, Роркх, странник и его брат, что всегда следует за ним». «А кто этот странник? Почему он следует за тобой?» «За нами. Он следует за мной, Роркхам. Когда его мир был уничтожен, он поклялся, что не умрет, пока не отомстит Роркху. Но он не знал, что все связано». Для него не было разницы между чудовищем или мной, между древними и темными тварями. А река времени услышала клятву и приняла ее. Вот бедняга теперь носится за нами следом не в силах что-либо изменить. Только он ведь не древний, а значит, вне договора. Поэтому чаще всего умирает первым и перерождается вновь, но уже в следующем мире. Вот и в этот раз он уже помер, так что не важно. Уже все не важно. И что будет дальше, раз мы уже опоздали? Рорк соберет все силы, на это потребуется время. А потом в одну из ночей сожрет мир, но уже окончательно. Это ведь он отстраивает город каждый раз заново. Таковы условия договора. А потом местные боги и чудища присоединятся к нему. Я возьму нового древнего. Есть там один подходящий с щитом и пистолетом. Служит местному псевдобогу. И все начнется сначала. Придут новые воины, притащат мне обломки мечей. Но ни один из них так и не отрастит себе клинок. Чем больше Йорк говорил, тем больше вселенской усталости слышалось в его голосе. И даже старая деревянная столешница, казалось, покрывалась новыми трещинами. А с потолка посыпалась пыль. Я смотрел на старого уставшего то ли Бога, то ли человека и проникал с этой атмосферой, пропитавшей все вокруг. Она витала в сухом воздухе, ржавчина осыпалась со стен, трещинами уходила в сухую землю. Такая знакомая и даже немного привычная. Я ощущал это каждый раз, когда начиналась партия. Чувство безысходности. Но здесь она была помноженной на бесконечность. «Почему ты не был на обороне вместе с нами?» — спросил я тихо. «Мы звали тебя, искали, но тебя нигде не было». «Я пытался», — произнес Бог извиняющимся тоном. «Каждый раз пытался, но Рорк не пускает. Он всегда знал, на что я способен на самом деле. И в каждом из миров он создавал нового ложного Бога, заставляя всех ему поклоняться». И тогда ни я, ни другие истинные боги не способны были ему противостоять, потому что ложный бог всегда давал надежду людям, но никогда не был достаточно силен, чтобы ее оправдать. Ты мог бы сам, ну, не знаю, спуститься к людям, показать свою силу, за тобой бы пошли? Я не могу. Никто не может так. Сила бога в вере в него. А смысл верить, если и так знаешь? Вера должна быть чистой и искренней. Тогда она сделает меня сильней. Короче говоря, у богов свои заморочки есть. То есть после этого разговора ты станешь слабее? Я ведь теперь знаю, что ты существуешь и все такое. Ты верил и до того. Канал установлен и стабилен, так что станет лишь сильней. Да и какая разница уже? Не знаю, пожал я плечами. «Просто. У меня были жрецы. Ровно столько же, сколько и у каждого другого бога в этом мире. Но всегда в итоге сильным остается лишь тот, кого выбрал Рорк. «И что дальше?» — спросил я, не зная, что еще спрашивать. «Да ничего», — пожал плечами Йорк. «Ты притащил осколок, я обязан был рассказать. Такова часть моего пути». Не я придумал эти правила, я лишь их исполняю. Иначе никак. А мне что теперь делать с этими знаниями? Ну, я бы предложил тебе напиться, но ты же завязал. Зря, между прочим. Почти триста лет настаивал эту брагу. Ядреная. Слушай, ну я же видел эти осколки. У тебя их целая гора. Так это накоплено со всех миров. Рорк — хитер, не думай о нем, как о тупом кровожадном монстре. Почти все осколки несут его псевдобогам, в твоем случае этому Яру, так что сильнее я от этого не становлюсь, а действовать хитростью не особо умею. Со всех миров прошептал я. Это сколько же человек отнесло свои Яру, а не тебе? Дай-ка подумать. Постучал бог пальцем по подбородку. Помимо тебя. Он принялся загибать пальцы, словно считая в уме. Все. Все остальные яру. Как-то все это в стиле Роркха, да? усмехнулся он. Кофе допил? Хорошо, твое время закончилось. Хлопок, темнота и стул куда-то улетает из-под меня. Я больно падаю на пятую точку и озираюсь по сторонам. «Какого импа, а? «Часовня. Вокруг меня та самая часовня. Горят свечи, стекает кровь по алтарю, в воздухе витает слабый аромат каких-то трав, и никого вокруг нет». Я медленно поднялся на ноги, ощупал себя. Кроме зада ничего не болит, даже лицо не саднит. Оглядел себя. Револьверы на месте. Я снова в Рорке, в своем ханте. Выдохнул. Ничего себе приключение. Посмотрел на алтарь. Все на месте, кроме рукояти меча. Видимо, Йорк забрал ее на физическом уровне. А где все остальные? Сколько меня не было? Выбравшись из зала, поплелся знакомыми коридорами. Скорее всего, они устали ждать и сейчас сидят в общем зале. Голова трещала по швам столько мыслей. Очень хотелось быстрее все рассказать ребятам. Надо проверить записи, все пересмотреть всем вместе, поговорить с Гаро в конце концов. Это же все меняет. Вообще все. Потому они и молчали, когда я спрашивал. Я влетел в зал и увидел сидящего на стуле довольного фокусника в цилиндре. Маус воскликнул, я обрадовавшись. Я видел Йорка. Йорк? Удивился он. Да, я теперь понял, почему ты молчал. Ты тогда говорил, что я пойму, когда узнаю. Теперь понял. Глобальное обнуление. Это же вообще все с ног на голову поставит. Если информация просочится, это обрушит Кимпом весь рынок. Там же столько денег. Лицо Мауса преображалось прямо на глазах. Сначала удивление потом растерянность, непонимание и, наконец, спокойствие. «Что?» — попытался я сообразить, к чему такие эмоции. «Он думает, что понял, но ничего не понял», — наконец произнес Маус. «Он вообще ничего не знает», — ответил голос справа. «Только сейчас я заметил ловера, сидящего в темном углу». «А где остальные?» «А где отряд? Где все вышли из Роркха?» «Спят», — ответил Маус, ткнув в потолок. Эта беседа не для них. Я задрал голову и постарался удержать челюсть на месте. Знакомые мне ханты, знакомые лица. Все висели под потолком, перевитые лианами плотоядика. Вроде бы живы, да и лица выглядели весьма умиротворенными. Но какого импа, а? Овер, ты чего творишь? Решаю, давать ли тебе красную карту. И похоже, что нет. «Тебя хочет видеть Гара?» — развел руками Маус. «Извини, Арч, у нас приказ. Мы никого не можем выпустить отсюда, пока он не разрешит. Если придется, я буду держать их спящими в капсуле, сколько это возможно».